Артак – Аганисян. Ми – рюкзак, таз – коньяк. За четверть века, что отец проработал на коньячном заводе, накопилась уйма историй. Но в эти новогодние дни Я расскажу об одной с детективной завязкой и комедийной развязкой. Она мне запомнилась, потому что я сам был непосредственным ее участником. Случилось это 30 декабря 1993 года. Кто тогда жил в Армении, тот помнит, какие были времена. Мы их называем «темные годы. У меня рассказ новогодний, поэтому я не буду углубляться почему. Скажу только, что невероятная удача оказалась то что папу пригласили работать на завод буквально за три месяца до распада СССР в 1991-м. Большая держава развалилась, но слава знаменитого армянского коньяка сохранилась. Это же была ценная валюта. Бутылка трехзвездочного открывала дверь к чиновнику любой масти, а Марочного — высшие кабинеты. Каждый уважающий себя советский обыватель знал, что отборный служит лучшим могорычем праздничный украсит любое застолье. Ахтамар придаст вечеру интимный флёр, а наири и уж тем более двин станут жемчужинами домашних коллекций самых взыскательных ценителей. Так что, несмотря на блокаду республики и междоусобные распри по всему Кавказу, продукция Ереванского конечного завода исправно поставлялась практически во все новоявленные страны бывшего союза. Чудом или мздоей пробираясь через появившиеся кордуны. А самая горячая пара отгрузок приходилась на предновогодний месяц. Я забежал немного вперед. Эта вводная часть была нужна, чтобы ты, слушатель, понимал. Коньячный работал, тогда как повально останавливались производства, закрывались всякие НИИ, расформировались колхозы и совхозы. Вокруг царила безработица, а работники коньячного стабильно получали зарплату. Энергетический кризис погрузил всю республику в темноту и холод. Было разрушено водоснабжение и даже канализация. Извини, мой дорогой слушатель, что пришлось затронуть темную сторону, зато на ее фоне светлым пятном выделялся коньячный завод, потому что он снабжался газом и электричеством бесперебойно, как больницы, хлебопекарни и всяческие блатные учреждения. «После занятий приходи на завод», — сказал мне утром папа. Как там в фильме? Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция. Ну, не совсем баня у нас, и не 31, но все же. У папы на работе было не только тепло и светло, но еще и в каждом цехе имелись душевые, в которых с напором шла горячая вода. Они как у нас в домах, где радовались, что из крана на кухне самотеком текла тоненькая ледяная струйка. Многие работники завода приводили своих детей помыться. Нас вроде как прятали от начальников, но я, все-таки уже студент, понимал, что скрыть это было невозможно. Руководство, конечно, было в курсе, но сквозь пальцы смотрело на такие нарушения режима. Папа, к примеру, сидел в кабинете в головном здании, башне. Как ни крути, а в коридорах и на лестницах мы сталкивались и с главным инженером-технологом, и с главным бухгалтером, и с замом по сбыту, и со всеми другими. Избегали только тогдашнего генерального, который был строгим дядькой. «Я не знаю, как долго буду в универе. Хочу успеть получить оставшиеся зачеты за сегодня, чтобы 31-го уже праздновать», — поделился я своими планами. «Приходи, как освободишься. Я сегодня точно задержусь. Мне поручили организовать раздачу новогодних подарков. Кстати, заодно поможешь мне донести наши домой». «А что за подарки?» «А что еще могут дарить на коньячном?» усмехнулся папа. «Коньяк, конечно». Зачеты я собрал еще днем, потом посидели, поболтали с однокурсниками в одной из пустующих аудиторий. Скоро все озябли в неотапливаемом помещении и решили разойтись по домам. Так что часам к пяти я пришел на завод. Именно пришел, потому что в те годы общественный транспорт почти не работал. Редкие автобусы, троллейбусы, и трамваи пассажиры брали штурмом. Одна линия метро не особо выручала горожан, и даже под землей бывало вставали обесточенные поезда. Вот и ходили пешочком. Утром час из спального района в центр на занятия под горку и вечером полтора часа обратно в гору. В тот день я дошел от университета до конечного за 40 минут. Папа не сразу пришел на пропускной пункт, чтобы охранники впустили меня. В общем-то, они знали меня в лицо, но порядок есть порядок. Надо дождаться сопровождающего. Мороз, конечно, спал, но ты вышел легко одетым, сделал я папе замечание. От КПП до крыльца башни идти было недолго, но все равно достаточно, чтобы успеть простыть. Как назло, все зимы в Ереване в начале 90-х выдались холодными, снежными и долгими. Они научили нас ценить каждую крупицу тепла. Вырос у меня сын. — Раньше я напоминал тебе про шапку и шарф, а теперь ты обо мне заботишься. — И ты прав, я еще и взмыленный выскочил. Ничего не успеваю. Папа поплотнее запахнул накинутое на белый халат пальто и ускорил шаг. Из просторного кабинета, который заводчане называли компьютерным и который всегда отличался тишиной, если не считать жужжание вентиляторов в корпусах этих самых компьютеров, доносился гвалт. Уже в коридоре на подступах к нему толпились рабочие, кладовщики, водители, экспедиторы, агрономы и многие другие из производств, складов и всяких обслуживающих подразделений. Обычно они старались двигаться в административном здании бесшумно, выказывая почтение начальству, но сегодня их всех охватило радостное оживление. Еще я сразу отметил, что к привычному благородному аромату испарений который тянулся из цехов выдержки, купажа и розлива и накрывал всю территорию завода, добавился вульгарный запах перегара. Румянец заливал щеки не только тех, кто дышал парами винноматериалов или коньячных спиртов по роду деятельности, но и бондарей, и поварих из столовой, и конторских служащих. Разогретый к празднику народ устроил такой шум и гамп, что я не представлял, как папе и помогавшим ему бухгалтерам и кадровикам удавалось соображать. А им надо было вести поименный учет выданных подарочных наборов, состоящих из десяти бутылок коньяка, бутылки лимонада на каждого ребенка и одной бомбоньерки. Слово аристократическое, заимствованное из французского. Но армяне так называют любую коробку конфет. Плюс к этому каждый работник мог выкупить по льготной цене еще 10 бутылок коньяка. Отчетность за декабрь была закрыта. Зарплата была выдана заранее, поэтому за эти дополнительные бутылки рассчитывались наличными на месте. Почти все забирали по 20 бутылок, 10 бесплатных и 10 со скидкой. Но находились и те, кто брал меньшее количество. Тогда подскакивали хваткие сотрудники и выкупали их долю, а потом сопровождали тех, на чье имя выписаны дополнительные бутылки до ворот, чтобы охрана пропустила. На вахте строго следили, чтобы в одни руки было выдано не более 20 единиц. Роль главного казначея всей этой новогодней раздачи была у моего папы. Кто бы ни забирал деньги, он передавал их папе. Все усложнялось еще тем, что за месяц до этого в республике была введена своя валюта — армянский драм и работники расплачивались за коньяк и новыми армянскими деньгами, и американскими долларами, и старыми советскими рублями, а некоторые — новыми российскими рублями, которые появились менее полугода тому назад. Папа также собирал все листы, исписанные помощниками, чтобы заносить данные в таблицу на своем компьютере. То и дело ему приходилось просить коллег расшифровать наспех сделанные заметки. Пап, «Давай я сяду за клавиатуру», — предложил я. «Отлично, ты меня выручишь», — обрадовался он. «Смотри, вот таблица. Находишь ФИО, вбиваешь, сколько выдано бутылок. Тут уже загружено число детей каждого сотрудника, но на всякий рядом проставляешь количество. Долго объяснять не пришлось, да и по ходу разобрался бы». «Я все понял», — подтвердил я, и взял первый лист из кипы, которая пополнялась на глазах боковым зрением выхватил что время было около половины шестого как пролетели 4 часа я даже не заметил когда мы вдруг обнаружили что кабинет покинул последний посетитель и наступила тишина я оторвал взгляд от экрана и перевел его на настенные часы они показывали половину десятого вечера папины помощники стали спешно собираться домой двое из них вспомнили что не забрали свои подарки вдобавок каждый решил выкупить по 10 бутылок Папа рассмеялся, что он сам тоже забыл. Папа забрал деньги у двоих последних, доложил оплату за свои десять бутылок, а я внес эти данные в базу. «Ну что, пора и нам домой?» С чувством выполненного долга спросил я, когда мы остались вдвоем. «Нет еще. Мне надо подбить сумму и сдать всю наличность в кассу. Сегодня кассир сидит допоздна, ждет последней отгрузки. Ну и меня. Я ему сейчас позвоню и скажу, что мы скоро будем готовы». Это сейчас все умеют работать с эксельными таблицами. А в начале 90-х знание табличного редактора типа «Лотус-1-2-3» было сакральным. Программировать я начал еще в школе, работать по специальности со второго курса, так что мне не составило труда подвести итоги в таблице В это время папа, высвободив один из письменных столов в кабинете, раскладывал на нем купюры в кучке по достоинству. Потом мы с ним вместе пересчитывали эти стопки, выписывая промежуточные итоги и конвертируя из долларов и рублей в драмы. Когда папа просуммировал все, я уже ожидал за дисплеем, чтобы сверить результаты. Суммы по валютам сошлись, а по драмам вышла разница, причем довольно-таки большая. Мы заново пересчитали все деньги на столе, проверяя пальцами и глазами каждую банкноту. Вдруг какие-то слиплись, или мы ошиблись в номинале. Сумма осталась прежней, и она не сходилась с тем числом, которое показывала таблица в компьютере. Тогда папа и я следом проверили каждую строку, каждый столбец, каждую ячейку в таблице, еще и еще раз вычитав формулу суммирования итогов. Все было верно. Но получающаяся сумма не сходилась с теми деньгами, которые лежали на столе, и с теми записками, которые сдавали папа и его помощники. В это время раздался звонок телефона. От неожиданности мы даже подскочили. Папа взял трубку. «Да-да, я почти готов». Несложно было догадаться, что папа отвечает на вопрос кассира. «Просто... у меня суммы пока не сходятся». «Что? Нет, я думаю, разберусь скоро». «Хорошо». Он положил трубку и, глубоко вздохнув, будто набирает побольше воздуха для решительных действий, оглядел комнату. «Мы проверили папин стол. Каждый ящик». Мы проверили все столы в кабинете. Мы проверили тумбочку, на которой стояли чайник, чашки и всякие принадлежности для чая. Мы заглянули во все ящики. Я мог потерять. Бухгалтера бы не ошиблись, а вот кадровики могли упустить. Если кто из ушлых работников намеренно или случайно обманул, концов уже не найти, вслуху рассуждал папа. Недостачу мне придется покрывать из своих денег. А сумма такая, что зарплату за пару месяцев придется выложить, чтобы расплатиться. Папа еще раз безнадежно окинул взглядом все помещение. Потом стал возмущенно ворчать. «Говорил же я, что не хочу заниматься этим делом. Так нет же. Повесили на меня». В коридоре послышали шаги. Они приближались к нам. Открылась дверь, и в комнату вошел худой, я бы сказал, тощий, как скелет мужчина. «Мнацакан, Джан, добрый вечер!» — обратился к пришедшему отец. «Надеюсь, что добрый!» — эхом отозвался тот, посмотрел на меня и тусклым голосом задал два разных вопроса. «Это твой сын? Ну что, свели деньги?» «Да, это мой сын». Несмотря на нервозность ситуации, папа с горделивой улыбкой посмотрел на меня, а потом тревожным голосом дал ответ на второй вопрос. «Нет, Мнацакан, Джан». Пока не понимаю, где ошибся. Это не шутка? Гость прищурил глаз, словно пытаясь раскусить моего отца. А то до меня доходили росказни. Какие ты тут хохмы устраиваешь? Сделаю отступление для слушателя, чтобы пояснить, почему дядя Мнацакан мог такое предположить. Папа действительно всегда был мастером на выдумке. Например, весь завод хохотал над розыгрышем, который папа устроил коллегам в день своего рождения. Они всем отделом скинулись, чтобы он сам себе купил подарок от их имени. Деньги, как это принято, положили в белый конверт, который оставили на письменном столе именинника. Решили еще, воспользовавшись его отсутствием, сбегать за тортиком. Так получилось, что папа вернулся к своему рабочему месту в тот момент, когда никого в комнате не было. Увидев конверт и догадавшись, что в нем, он быстро вытряхнул его содержимое в ящик стола, заменил купюру сложенным под их размер листом черновой бумаги и возвратил на стол, как было. А сам покинул помещение, чтобы объявиться, когда все соберутся, что он и сделал через какое-то время. Пока все были заняты приготовлениями к чаепитию, папа быстро направился к своему столу и вслух возмутился. «Что за непорядок! Каждый раз говорю, не надо засорять мой стол!» Никто не успел даже слова сказать, как он взял конверт, Порвал его на кусочки и выбросил в урну. Возгласы «вай» и «вуй» красноречиво показали всю гамму эмоций, которую испытали находившиеся в комнате, за исключением нашего героя. Папа выдержал паузу, сдерживая смех, выслушал все охи-вздохи и первые разумное предложение что можно попробовать склеить бумажные деньги и обменять в банке Только потом он признался, что пошутил. Шутника чуть не разорвали на такие же мелкие кусочки, которые собирали из мусорной корзинки под столом. А теперь вернемся в вечер 30 декабря. Кстати, место действия — все тот же компьютерный кабинет. «Посчитайте остаток бутылок. Возможно, разошлись количество, а не суммы», — посоветовал Мацакан и пошел к выходу. В дверях остановился и, обернувшись, добавил. «Я пойду перекушу, потом вернусь к вам». «Это был кассир?» — спросил я. «Ага», — кивнул папа. Мы пересчитали бутылки в коробках. Папа сверил с накладной, по которым получал коньяк на складе. Тут все сходилось с данными по компьютеру. Выдано со склада, распределено работникам платно и бесплатно, и остаток в наличии. Мы еще раз прошлись по всем столам и их ящикам. Заглянули под дисплеи, корпуса, блоки питания принтеры. Перебрали все бумаги и книги на столах я вдруг заметил что мы не обращали внимания на подоконники. их тоже проинспектировали заодно я заглянул за батареи отопления ах каким забытым приятным теплом они отдавали в отличие от холодных батарей дома снова шаги в коридоре мы с папой стояли и смотрели на дверь обреченно опустив руки не нашли увидев наши лица все так же без эмоций констатировал кассир ну давайте я пересчитаю он подошел к коробкам не сомневаясь в своих действиях, вскрыл закрытые и пересчитал все бутылки. «Распечатайте мне ваши цифры. Не люблю я эти экраны. Мне бы на бумаге». Пока матричный принтер истерично выстукивал строчку за строчкой таблицы, кассир времени не терял. Он ходил по комнате и тыкал пальцем. «И сюда смотрели? А здесь искали?» Он внимательно пролистал распечатку, вытащил из нагрудного кармана обробок карандаша и на полях проделал вычисления. Закончив с этим, Нацакан проронил одобрительное ну правильно». Затем он сел за стол с разложенными деньгами и принялся их считать. Это было зрелище, достойное цирка. Словно иллюзионист проделывал фокус перед публикой. Кассир брал пачку денег, подравнивал ее, постучав по столу, и превращал ее в брикет крепко зажав средним и безымянным пальцами левой руки и слегка согнув мизинцем. После чего кончики банкнот мелькали между большими и указательными пальцами обеих рук. Подсчет, который у нас с папой занимал минут 15-20 на двоих, был завершён кассиром меньше, чем за 10 минут. «Ну ты и фокусник!» Выйди из гипноза, в который нас ввели ловкие руки Мноцакана, воскликнул папа. «А куда вы складывали наличные по ходу раздачи подарков?» Без эмоций спросил кассир. «Все передавали мне, а я клал сюда». Папа показал на верхний ящик своего стола. «Я его специально освободил сегодня утром для этого. Дно целое, купюры не могли затеряться внутри». «В карманах смотрел?» «Мог в суматохе заснунуть в карман?» Папа уже обшаривал сам себя, но сделал еще раз, пожав плечами в недоумении. И тут я вспомнил, что он приходил за мной к пропускному пункту, накинув пальто поверх белого халата. А сейчас папа был в своем пиджаке. Пап, а в халате смотрел? Мы втроем посмотрели на вешалку, стоявшую в углу. На ней висели папину пальто и моя куртка. Из-под пальто выглядывали полы белого халата. Откинув пальто, папа собирался было опустить руку в карман халата, но остановился и, видимо, почувствовав излишнюю тяжесть в пальто, залез в его внутренний карман. «Чтоб меня!» — выругался папа. «Почему я задержался, когда спешил тебя встретить?» — задал он сам себе вопрос и сам же ответил. «Одному из начальников цехов срочно надо было ехать. Он брал и за себя, и за других. Я на бегу забрал у него большую сумму и попросил ребят выдать коньяк. Эти деньги положил в карман пальто, а потом забыл выложить. Толстая пачка драмов вполне тянула на ту сумму, которая нам не доставала. Нацакан забрал ее у папы и мгновенно пересчитал. Его невозмутимое лицо оскалилось, довольное удачным исходом. А как широко и блаженно мы с папой расплылись в улыбках. Гора с плеч свалилась. Внутри КПП было помещение для досмотра работников завода. На стене еще с махровых 80-х годов висел плакат с бодрящим двустишким. Несун таскал, носил, хитрил, и небо в клетку получил. На заводе ходили байки о том, как мужчины прятали фляжки под подкладками верхней одежды и даже в шапке-ушанке, а женщины пытались выносить спирт в грелках, подвешенных между ног под юбками. При всем уважении к моему отцу, охранники щепетильно выполняли свои обязанности. Один из охранников спал, когда мы прошли первую вертушку. Второй — бодрствующий разбудил товарища, чтобы вдвоем они быстрее управились и не задерживали нас. Рюкзаки они отложили на столик и первым делом обыскали наше пальто, похлопывая по ним. И сразу же первый охранник нащупал у папа во внешнем кармане что-то такое, что вызвало подозрение. Он даже предположил с легкой усмешкой. Пачка денег? В другой ситуации папа отшутился бы, но не сейчас. Сам заинтригованный, он достал из кармана сверток, Развернул его, а там пачка долларов с тянутой резинкой. «Опа!» — протяжно вздохнул охранник. «Поех!» Вздохнул и папа, недоуменно разглядывая обнаруженный сюрприз. Какое-то время все молчали. «Я не мог поверить происходящее, это походило на кошмарный сон». А может, из-за позднего часа и возни с деньгами у нас начались галлюцинации? Правда, охранники тоже глазели на валюту. Я же все карманы перетряхнул. Ты же видел. Папа призвал меня в свидетели, я кивнул в подтверждение. И суммы все сошлись, верно? Я еще раз кивнул. Что будем делать? Совсем не риторически спросил охранник. Вернусь к контору. Если Мнацакан еще на месте, сдам ему на хранение в кассу а уже после новогодних праздников будем разбираться. Папа рассуждал вслух. В этот момент из подсобки КПП вышел только что упомянутый Мноцакан. Он мелко трясся от беззвучного смеха. Только тут я заметил, что первый охранник с трудом сдерживает улыбку. — Ну что, вот и тебя разыграли, — заявил Мноцакан. Я не стал держать драматическую паузу, сразу открываясь, чтобы не довести тебя до инфаркта. Теперь, уже не скрывая улыбку, второй охранник показал на верхнюю купюру. «Так это же не настоящие доллары. Какие-то сувенирные. Вон написано «Соединенные Штаты Армении». Я думал, папа сейчас накинется на кассира с кулаками, а папа хохотал с ними. Отдышавшись, он слегка толкнул Мунацакана в плечо. «Ну ты и фокусник. Извини, брат, такой случай подвернулся». Не удержался пошутить над главным хохмачом коньячного. «С Новым годом!» Напоследок пожелал всем нацакан и вышел в дверь, которая вела на территорию завода. Она с папой, несмотря на полночный час, тщательно допроверили охранники. «По десять бутылок в каждом рюкзаке, плюс лимонад в кармане», вслух озвучил арифметический результат первоохранник. «И в этом рюкзаке десять коньяков», подтвердил наблюдение второй. «В одном рюкзаке десять коньяков», и в другом десять, — еще раз подытожил первоохранник Если бы они знали, сколько времени нам потребовалось, чтобы аккуратно завернуть каждую бутылку в бумагу и сложить в рюкзак так, чтобы он не давил на спину. Поэтому мы вышли из конторы уже за полночь. За то время, что я провел у папы, выпало столько снега, что замело все, даже проезжую часть. На ней угадывалось только занесенное свежим пушистым слоем колея грузовых машин которые развозили продукцию завода. За эти несколько часов небо сбросило себя тучи на землю и сияло луной и крупными звездами. Луна была немного примята с одного бока, но все равно светила ярко, словно в полнолунии. Коньячный завод располагался на вершине холма, и перед нами открывался сказочный вид укрытого снежным нарядом центра города на том берегу ущелья. Мы остановились завороженные белым пейзажем. «Да уж, Новый год решил начать с чистого листа», — философски заметил папа, потом вдруг обернулся ко мне. «Эх, мы забыли, не успели принять душ, чтобы чистыми встретить Новый год». «Ничего, пап, вскипятим воду на печке и с кружки помоемся», — отозвался я и еще добавил вытешение. «Зато маме с сестрой не будет обидно». Кстати, мама с сестрой наверняка волновались домой дозвониться не удалось в нашем районе не было электричества так что единственным способом дать им знать что у нас все в порядке было явиться домой поскорее идти нам предстояло еще долго от завода до авана где мы жили даже в хорошую погоду путь пешком занял бы часа два минимум а при таком снеге мы даже представить себе не могли город уже спал в темные годы рано ложились даже в предпраздничные дни при свечах долго не посидишь а энергию аккумуляторов берегли. Было тихо, только снег скрипел под ногами. Папа, поправив давившие на плечи лямки, с усмешкой вспомнил слова охранников. «Ми рюкзакум таз шиш коньяк». В одном рюкзаке 10 бутылок коньяка. Я подхватил и стал речитативом повторять сокращенный вариант, стараясь попадать в ритм с хрустом снега. «Ми рюкзак таз коньяк, ми рюкзак таз коньяк». Папа поддержал мою речевку, и мы уже вдвоем подпевали в шаг. «Ми рюкзак, таз коньяк! Ми рюкзак, таз коньяк!»